Менее убежденный, нежели Портос в правильности такой оценки, Д'Артаньян промолчал. «Видите, дорогой друг», — продолжал Портос, — «он нас заметил, и вместо того, чтобы продолжать двигаться обычным шагом, как раньше, смотрите, как он торопится. Процессия идет вдвое скорее. Наш милый Арамис хочет поскорее встретиться с нами, обнять нас». «Правда», — громко ответил Д'Артаньян, — «но про себя прибавил». Все-таки эта лисица меня видела и теперь успеет приготовиться. Процессия удалилась, и путь был свободен. Портос и Д'Артаньян направились прямо к епископскому дворцу, окруженному толпой, которая жаждала присутствовать при возвращении прилата. Д'Артаньян заметил, что толпа эта состояла главным образом из горожан и военных. Он узнал в этом обычную ловкость своего друга. В самом деле, Арамис не принадлежал к числу людей, ищущих бесполезной популярности. К чему была ему любовь ни на что ненужных приверженцев? Женщины, дети, старики, эти обычные спутники пастырей не составляли его свиты. Десять минут спустя оба друга переступили порог епископского дворца. Арамис вернулся точно триумфатор Солдаты салютовали ему оружием как начальнику, горожане кланялись скорее как другу и покровителю, чем как главе церкви. В Арамисе было что-то напоминавшее римских сенаторов, в домах которых всегда толпились клиенты. У самого подъезда он полминуты совещался с каким-то иезуитом, который, желая говорить с ним доверительно, сунул голову под балдахин. Наконец епископ вернулся к себе. Медленно затворились за ним двери, и толпа рассеялась, но пение и молитвы еще звучали. Был прекрасный день. К морскому воздуху примешивался аромат земли. Город дышал счастьем, радостью, силой. Д'Артаньян точно чувствовал присутствие незримой всемогущей руки, которая создавала эту силу, эту радость, это счастье, разливая всюду аромат. о, -о, -о, -о" мысленно сказал он себе. «Портос накопил жира. У Арамиса прибавилось величие». Величие Ванского епископа. Портос и Д'Артаньян вошли через особую дверь, известную только друзьям епископа. Само собой разумеется, что проводником был Портос. Достойный барон везде чувствовал себя как дома, но в покоях его преосвященства епископа Ванского Портос, образцовый солдат, привыкший почитать то, что, казалось ему, стояло на нравственной высоте и, молчаливо преклонявшийся перед святостью Арамиса, вел себя сдержанно. Эту сдержанность Д'Артаньян отметил в обращении Портоса со слугами и домочадцами Арамиса. Однако она не мешала Портосу задавать им вопросы, и друзья узнали, что епископ только что вернулся и сейчас появится в домашнем кругу, менее величественный, чем перед паствой. Действительно, через четверть часа, в течение которых Д'Артаньян и Портос смотрели друг на друга, открылась дверь залы, и появился епископ в домашнем облачении. Арамис шел, высоко подняв голову, как человек, привыкший повелевать. Край его суконного фиолетового одеяния был приподнят, рука упиралась в бедро. Он не сбрил своих тонких усов и остроконечной бородки по моде эпохи Людовика XIII. Когда он вошел в комнате, распространился тонкий аромат его духов, всегда одних и тех же у элегантных людей и женщин Большого Света, так что создается впечатление, что это благоухание свойственно им самим. Однако в духах Арамиса чувствовалось еще что-то церковное, отдававшее ладаном Аромат этот не пьянил, он проникал в человека, не ласкал чувства, а вызывал почтение».